в малых объектах. Эдуард III до прихода Коева к власти в 1330 году благополучно досидел Хотем в своем болотном диоцезе. Как выяснилось, не забыл ни того, что от активного участия в перевороте, стоявшем жизни его отцу, епископ Ильиский благоразумно воздержался и не его демонстративной отставки. Теперь три года спустя эта моральная щепетильность или политическая дальновидность окупилась с лихвой. Королевское внимание было не только выгодно и почётно, оно обязывало в 1330 году В аббатстве строится новая, более вместительная трапезная. Многочисленные гостевые покои пристраиваются к уже имеющимся. Строится величественный холл королевы Филиппы, где останавливалась посещая или монаршая чита. Крытая галерея соединяла его с дивной красотой маленькой часовни. так называемой кроуденной пристроенной к дому приора с мозаичным полом, украшенным изображениями растений, животных и в центре возле мест короля и королевы Адама и Евы в раю. В доме Ризничего, за которым с тех пор и поныне прочно закрепилось имя фон Зингемхаус, строится новый приёмный зал. немедленно прозванной «расписной палатой», по аналогии с «расписной палатой» Вестминстерского дворца, где заседал парламент, а в перерывах между сессиями «Королевский совет». Здесь Аллан Олсингем со своим «Королевским советом», каменщиками, плотниками, живописцами, витражных дел мастерами обсуждал текущие производственные дела. Тогда же была перестроена ризница аббатства и возведена ювелирная башня, где трудились монастырские золотых дел мастера. Оставалось ли у Алана Олсингема время хоть изредка туда заглядывать и как встать браться за рабочие инструменты? Утилитарное назначение всех этих сооружений понятно, и всё же Пёスナー имело основания заинтересоваться причинами, заставлявшими строить так много столь читых помещений. Очень похоже, что эти многочисленные, как правило, сравнительно небольшие постройки работали над которыми велась параллельно ходу главного строительства, И даже с некоторым опережением служили своего рода испытательными стендами, где отрабатывались новые строительные приёмы, которые затем применялись в соборе, в особенности к роудденной часовне. В наибольшей мере сохранившая свой первоначальный декор, наводит на подобные мысли Это удивительная корона. Так это звался в обелийском октагоне Пьюзнер. Вкладывая в латинское слово «корона» не только узкоспециальный искусствоведческий смысл, карниз, парапет, обрамление верхней части здания, наиболее общий и понятный без перевода. Лёгкие изящные навершие резных оградок, истрельчатые башенки и наклей подобно зубцам короны увенчивают октагон и фонарь, подчёркивая царственность постройки. Изнутри свод украшен искусной деревянной резьбой, туристические справочники рекомендуют приступать к его рассмотрению запашший полевым винопием а фонарь ещё и ярко раскрашен, позолочен, застеклён разноцветными витражами его отделка заставляет вспомнить что алан Олсенгема